Утро. Шум зарим не чудился, кипучий, муравейник отблесков затучий. На ограду мрака и огня, на ограду реющего рая облакачивался зодчий дня, думал и глядел, не раскрывая своего туманного плаща, как толпа работников крылатых, крыльями блестящими треща, солнце поднимает на канатах. Выше, выше, выше, в попыхах просыпаюсь. Купол занавески, полный ветра в синеватом блеске, дышит и спадает. Во дворах по коврам уже стучат служанки, и польбою плоской окружен, медики вымаливает стон старой удивительной шарманки. Берлин, 5 декабря 1924 года.